Глава 89 На границе восточной Словакии находится хорошо знакомый мне город Кошица. Примечание. Кошица, второй по величине после столицы Братиславы, город в Словакии, расположен на реке Горнат вдоль восточных словацких рудных гор, недалеко от границы с Венгрией. Это крупный экономический и культурный центр, Его главная достопримечательность – собор святой Елизаветы Венгерской, построенный между 1378 и 1508 годом, крупнейший католический собор Словакии и один из самых восточных исторических готических соборов Европы. Конец примечаний. Именно здесь, в этом городе, я проходил военную службу. Мне, французскому младшему лейтенанту, было поручено обучать своему родному языку будущих офицеров словацких ВВС. Из этого города родом Аурелия, молодая красавица, с которой я пережил долгую, целых пять лет, и жаркую страсть вот уже почти десятилетия назад. Замечу, кстати, что именно в этом городе мира мне довелось увидеть больше всего красивых девушек, а говоря красивых, я имею в виду, что они на редкость хороши собой. Не вижу причин, по которым в 1939 году могло быть иначе. Конечно же, по центру, по главной улице, да, так она и называется, главная улица Кошица, очень длинная, застроенная по обеим сторонам роскошными барочными домами пастельных цветов и скрепленная посередине изумительным готическим собором, прекрасные девушки разгуливали с незапамятных времен. Вот только в 1939 году, кроме них, тут можно было встретить еще и затянутых в мундиры немцев, которые сдержанно приветствовали встречавшихся им прекрасных девушек. Разумеется, Словакия, предав ради этого Чехию, добилась независимости, но в обмен ей была навязана дружеская и всепроникающая опека Германии. Идя по главной магистрали города, Йозеф Габчик волей-неволей наблюдал за происходящим. Он видел и прекрасных девушек, и немцев в мундирах. И раздумывал. Невысокий молодой человек раздумывал к тому времени уже несколько месяцев. Примечание. Йозефу Габчику было в 1939 году 29 лет Рост его равнялся 164 сантиметрам, вес – 70 кг. До 1939 года он работал на химическом заводе в Желине. 4 июня 1939 года нелегально перешел границу с Польшей, уехал во Францию, вступил в иностранный легион и в июле был послан воевать. После поражения Франции эвакуировался в Великобританию – Где вступил в Чехословацкие вооруженные силы за границей, организованные президентом в Эдвардом Беннишем, прошел в замке Колмондалей графство Чешер десантную подготовку, и вместе с Яном Кубишем, с которым познакомился еще в Польше, подал заявление в Британское управление специальных операций. Их обоих отобрали для проведения операции Антропоид. И в ночь с 28 на 29 декабря 1941 года оба они были десантированы в Чехию. Конец примечания. Два года назад он уехал из Кошице в Жилино и занялся рабочим на химический завод, а сейчас вернулся, чтобы найти здесь друзей по 14-му пехотному полку, в котором прослужил три года. Весна нынче припозднилась, и снег под ногами все не таял. Кафе в Кошице редко бывают заметны с улиц. Обычно надо войти в подворотню, а иногда даже спуститься или подняться по лестницам, и только после этого можно, наконец, попасть в хорошо протопленный зал. Как раз в таком кафе Габчик и встречается сегодня с давними друзьями. Все они рады этой встрече за кружкой Штайгера штайгер пива, сваренный в районе Банской Быстрицы. Но Гапчик пришел сюда не просто повидаться со старыми знакомыми. Ему надо узнать, какие вообще настроения в частях словацкой армии и как она, армия, относится к правительству коллаборациониста Тиса. Все высшее офицерство за него. Знаешь, Йозеф, им ведь разрыв с чехами сулит быстрое продвижение. В армии никто и не пикнул, ни командования, ни в войсках. Поскольку мы, новая словацкая армия, мы обязаны подчиняться новому независимому правительству, это нормально. Мы так давно хотели независимости, не все ли равно, каким путем мы ее получили? Так чехам и надо. Если бы они больше нас уважали, может, ни до чего подобного дело бы не дошло». Ты прекрасно знаешь, что все лучшие посты всегда доставались чехам, в правительстве, в армии, в любых учреждениях, да везде. Это омерзительно. В любом случае, это был единственный выход. Если бы Тисо не сказал Гитлеру «да», с нами расправились бы как с чехами. Согласен, это похоже на такую полуоккупацию, но в конце-то концов автономии у нас теперь больше, чем было при них. А ты знаешь, что в Праге объявили официальным государственным языком немецкий? Там закрыли все чешские университеты, там запретили всякую чешскую культурную деятельность и там даже расстреляли студентов. Тебе такого хочется? Поверь, это было лучшее решение. Это было единственное возможное решение, Йозеф. С какой радостью мы-то должны были сражаться, если Гаха сам предложил капитуляцию. Мы просто выполняли приказы. «Бенеш?» «Ну да, ну да, только ведь он продолжает себе спокойненько воевать, сидя в Лондоне. Так куда проще. А мы, бедолаги, остаемся здесь. И вообще это все из-за него». «Разве он не расписался под договором в Мюнхене?» «Вспомни, вспомни, разве не он послал нас сражаться за судеты?» «Тогда наша армия может быть...» «Я говорю, может быть...» «Тогда мы, может, и могли бы противостоять немецкой армии, но сегодня...» «Сегодня что мы можем сделать?» «Ты видел, какой численный состав у Люфтваффе?» «Знаешь, сколько у них бомбардировщиков...» Им ничего не стоит сюда войти, как ножу в масло. Они от нас мокрого места не оставили бы. Примечание. Люфтваффе — название германских военно-воздушных сил. В русском языке это название обычно применяется к ВВС Вермахта 1933-1945 годы. Конец примечания. «А я не хочу умирать ни за Гаху, ни за Бенеша, ни за Тису». «Ладно, вот смотри. Вот шатаются у нас по городу несколько немцев в мундирах. И что?» «Не могу сказать, будто мне это нравится, но все-таки это куда лучше настоящей военной оккупации. Пойди, спроси у своих чешских дружков». «Я ничего не имею против чехов, но они всегда считали нас быдлом деревенщиной. Когда я однажды был в Праге, эти ребята делали вид, что не понимают меня из-за акцента». Они всегда нас презирали. Ну и пусть теперь как хотят, так и выпутываются со своими новыми соотечественниками. Посмотрим, как им понравится немецкий акцент. Гитлер получил то, чего хотел, и сказал, что ни на какие территории больше претендовать не будет. А мы? Мы никогда не были под Германией. Ведь если бы не он, то нас сожрала бы Венгрия. Надо смотреть правде в глаза, Йозеф. «А чего ты, собственно, хочешь? Устроить государственный переворот? Да ни одному генералу не хватит на это храбрости. А потом что? Мы сами справимся с немецкой армией. Прогоним ее? Или ты считаешь, что Англия с Францией полетят нам на помощь? Мы их целый год ждали». «Поверь нам, Йозеф, у тебя нормальная спокойная профессия. Возвращайся в Жилину, найди себе хорошую девушку и плюнь на все на это». В общем-то, для нас все не так уж плохо кончилось. Габчик уже допил пиво. Час поздней они с друзьями малость набрались, на улице валит снег. Он, собравшись уходить, встает, прощается со всеми и идет одеваться. Но когда девушка-гардеробщица снимает его пальто с вешалки и протягивает ему, К Габчику приближается один из собутыльников и принимается нашептывать. Слушай, Йозеф, когда у чехов после прихода немцев провели демобилизацию, некоторые отказались возвращаться к гражданской жизни. Может, из патриотизма, а может, побоялись оказаться безработными, пойди знай. Как бы там ни было, они перебрались в Польшу и создали там армию освобождения Чехословакии. Опять же, поди знай, чего они стоят, но мне известно, что в этой их армии есть и словаки, и что база у них в Кракове. Ты же понимаешь, примкнул бы я к ним, меня считали бы дезертиром. И потом, не могу ведь я оставить жену и ребятишек. Но будь мне столько лет, сколько тебе, и будь я свободен, да... Тису тот еще мерзавец, я и сам так думаю, и большинство наших парней. Не все стали националистами, понимаешь. Но мы сдрейфили, чего уж там. В Праге вроде бы делается и правда что-то ужасное, там казнят любого, кто покажет, что недоволен. А я, видишь ли, хочу попробовать приспособиться к ситуации, особо не усердствую, я хочу жить спокойно. Пока нам не предлагают депортировать евреев. Габчик улыбается приятелю, благодарит его, надевает пальто и выходит. На пустынной улице темно, снег скрипит под ногами.